глава 16. Острова. Сицилия. Сицилия, крупнейший из островов Средиземного моря и территория с огромным сельскохозяйственным и коммерческим потенциалом, двигателем истории становилась редко, куда чаще ей приходилось играть роль объекта или даже жертвы, что оказало заметное влияние на общество и культуру региона. В каком-то смысле Сицилию можно назвать холстом, на котором писали свои картины другие культуры. Ученые долгое время не могли прийти к единому мнению по вопросу о том, можно ли назвать сицилийское наречие диалектом итальянского языка, чьи границы и сами по себе довольно расплывчаты, или же оно представляет собой самостоятельный язык наподобие регионального романского. Первая версия кажется более... политически корректный, по крайней мере, с точки зрения остальных итальянцев, но, по всей видимости, к истине все-таки ближе вторая. Когда-то права на сицилийские территории предъявляли Карфаген и некоторые греческие города, в частности, основанные в 734 году до нашей эры коринфянами город Сиракузы. Затем Сицилия оказалась под властью римлян, от которых впоследствии приходила к византийцам, арабам и норманам, пока в конце концов не оказалась в руках сперва Гогенштауфенов, а после анжуйской и Арагонской испанской династий. В 1535 году остров обратил на себя внимание короля Карла V, правившего Испанией под именем Карлоса I, а в 1713 году и Виктора Амадея II, правителя Савойи и Пьемонта. Савойская династия сумела удержать Сицилию всего на несколько лет, и уже в 1718 году остров был вновь завоеван Испанией. Правивший Сицилией на протяжении того краткого периода Виктор Амадей надеялся провести на острове административную реформу и потому регулярно направлял к своему сицилийскому наместнику графу Аннибали Маффеи, советников и помощников из Турина. Особое внимание правитель уделял вопросу информации. Он велел составить подробный отчет о количестве тутовых и оливковых деревьев на острове, задумал создать полный реестр сицилийских дорог и мостов и попытался ограничить право на ношение оружия на этой территории. Но, несмотря на все его старания, особых результатов эти начинания не принесли. Местная элита действия короля не одобряла, и всего через несколько лет остров практически без сопротивления сдался испанцам. В войне 1718-1720-х годов, оказавшаяся в изоляции Испания, потерпела поражение, и с 1720 -го года в Сицилии правили Австрийцы. Это продолжалось до 1734 -го года. после чего остров был отвоеван испанской ветвью бурбонов. Затем Сицилия вошла в состав недавно образованного независимого государства, основанного вокруг Неаполя, которым правил Карл VII, сын Филиппа V испанского. Бурбоны пожаловали местным феодалам ряд новых привилегий, отняв при этом многие права у крестьян. Так, например, теперь... Крестьяне имели право работать только на мельницах и прессах для отжима оливкового масла, принадлежавших аристократам. В регионе также был введен акцизный сбор на муку, но поскольку ударил он в основном победникам, негативных политических последствий это нововведение практически не имело. Сицилийцы благородного происхождения получили возможность контролировать сбор налогов в регионе, Чем многие из них воспользовались для поправки своего финансового положения. Охота превратилась в привилегию богачей, использование силков, ловушек и сетей оказалось вне закона, тогда как псовая и соколиная охота были по-прежнему разрешены. Испанский оставался главным языком официальных документов до 1760-х годов, а некоторые бюрократические функции. сохранил за собой вплоть до середины XIX века. В 1860 году неаполитанских бурбонов изгнал с острова Гарибальди. В отличие от многих других итальянских регионов, проведших немалую часть своей истории в статусе фактически независимых или полунезависимых государств, Сицилия ни разу за последнюю тысячу лет такого статуса не получала. По этой причине На острове долгое время нарастало напряжение, вылившееся в серию затяжных внутренних конфликтов, в частности, между городами Палермо и Мессина. Как уже не раз отмечалось на страницах этой книги, Сицилия постоянно страдала из-за действий правительства, злоупотреблявшего своими полномочиями, что стало особенно заметно в последние два столетия. Для внешнего мира Сицилия прежде всего ассоциируется с мафией, И это одновременно справедливо и несправедливо. Абсолютное большинство сицилийцев не имеют к мафии ни малейшего отношения, и в то же время все, без исключения местные жители, страдают из-за порождаемого близким соседством с преступным миром чувство неудовлетворенности жизнью и повальной коррупцией. По этим причинам прогресса в развитии региона практически не наблюдается, а в некоторых местах, к примеру, в окрестностях Палермо, о нем не приходится и мечтать. Экономике региона наносят серьезный ущерб рэкетиры, вымогающие деньги у местного населения. Кроме того, хотя сегодня проблема открытого применения насилия и не стоит столь остро, как это было еще пару десятилетий назад, проблема коррупции никуда не делась. Долгое время путешествия на Сицилию оставались весьма опасным предприятием. Удаленное расположение острова и его репутация не слишком-то цивилизованного места убеждали многих отказаться от идеи посетить его. Расположенная здесь Мессина в 1747 году стала последним западноевропейским городом в истории, пережившим вспышку эпидемии чумы. Такие впечатляющие образчики средневековой арабско-нормандской архитектуры Сицилии как высоко ценимые современными искусствоведами кафедральные соборы Палермо и Монреале или Палермская церковь Санта-Мария-дель-Амиральо до XIX века почти никого не интересовали. Как правило, путешественники прошлого добирались до Сицилии на корабле из Неаполя или Рима. Направившись туда в 1785 году сэр Джеймс Холл был вынужден на неделю остановиться на островке Стромболи из-за шторма. Генри, второй виконт Палмерстон, столкнувшийся с теми же трудностями в 1764 году, и вовсе решил отменить запланированную поездку и повернуть назад, сославшись на то, что наверняка лишился бы большей части удовольствия из-за морской болезни. Посетивший Сицилию в 1788 году, Томас Уоткинс позднее вспоминал «самый белый хлеб, который мне доводилось пробовать в моей жизни». Он также писал, что голубей в этих местах готовят лучше, чем в любом другом из мест, в которых мне приходилось бывать. Казалось, я ел птицу какого-то другого вида, крупную словно тетерев и с мясом жирным, как у садовых овсянок. Вкус этого блюда был настолько превосходен, что если бы... кое каким английским гурманам предложили отведать нечто подобное, они наверняка объелись бы до смерти. О Сиракузах Откин списал: В окрестностях города производят 13 видов превосходных мускатных вин, каждый из которых предлагалось нам ежедневно. Некоторые путешественники отправлялись в морские прогулки вокруг острова. Самым популярным направлением этих круизов была Этна, а кроме нее греческие храмы. В 1756 в Сиракузах были начаты раскопки на месте греческого театра, а в 1781 был отреставрирован древний храм. В 1787-1788 годах в Агриджента были найдены еще два храма, возведенных в честь Юноны и Конкордии. Легким путешествие по Сицилии назвать было нельзя. В 1792 году Чарльз, лорд Брюс и Томас Бранд, ранее приятно удивленные гостеприимством Палермо, крайне низко отозвались о качестве сицилийских дорог и гостиниц, расположенных за пределами города. Во всей их сельской местности не найти ни единого колеса. Так называемые «дороги», На деле представляют собой узкие тропинки для мулов, разбросанные тут и там хибарки ничем не лучше готентотских лочуг Дорогу на Сигесту Бранд назвал грязной в колдобинах, полной крутых склонов и обрывов. Посещавший остров в 1785 году Чарльз Кедаган решил забраться на этну и достиг ее кратера на рассвете. пройдя ради этого 8 миль по снегу. Сардиния Заселение Сардинии началось еще в Бронзовом веке, в эпоху нурагической культуры. В IX веке до нашей эры часть острова оказалась под властью финикийцев, после же сюда пришли карфагенине. В 237 году до нашей эры, после Первой Пунической войны, Его захватили римляне. В Средние века на Сардинии образовалось несколько независимых королевств, успешно отражавших нападения Пизы и Генуи. Но в XIV веке, когда к берегам острова подошли войска арагонской династии, его независимости, несмотря на яростное сопротивление со стороны его жителей, пришел конец. Испания удерживала власть над Сардинией до 1708 года. после чего ее ненадолго захватили австрийцы, но в 1717 году эти земли вновь вернулись к испанцам. В 1720 году остров был передан Савойской династии, вынужденной принять его по условиям мирного договора в обмен на Сицилию. В 1759-1773 годах судебная и административная система Сардинии были реформированы и приведены в соответствие с правовой системой Савои и Пьемонта. Местные феодалы лишились части своих полномочий, независимость религиозных орденов была ограничена, а в программы университетов Кальяри и Сассари были внесены масштабные изменения, направленные на то, чтобы в этих университетах смогли обучаться местные чиновники. В 1768 году Борьба с французскими захватчиками заставила британцев ненадолго сосредоточить внимание на Корсике, но до Сардинии они так и не добрались. Значимых античных памятников, которые могли бы привлечь сюда путешественников, здесь также не было. В 1708 году британский флот принял участие в завоевании острова, но после этого на протяжении долгих лет британцы Сардинию игнорировали что объяснялось, среди прочего, проблемой малярии. Снова завлечь на свои берега любителей пляжного отдыха остров сумел лишь в 1960-х годах. Многие удаленные от берега части острова также заслуживают посещения, и не в последнюю очередь, потому что эта сторона Италии заметно контрастирует с другими, более популярными ее гранями, На Сардинии можно обнаружить не только памятники нурагийской культуры, один из которых – комплекс Сунаракси, остается единственным сардинским объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, но и более поздние – финикийские, карфагенские и римские памятники, в том числе древние города Тарос и Нора. Из всех здешних средневековых городов особого упоминания заслуживает Альгеро, с его каталанско-готической архитектурой, вобравшей в себя великое множество различных культурных веяний. Архитектура Альгера может служить образцовым примером типичного для Сардинии слияния стилей и течений, но при этом заметно отличается от архитектуры столь же многогранных сицилийских городов. Липарские острова Вдоль береговой линии Италии разбросано великое множество островков. Некоторые из них, такие как Капри или Мурана, более популярны среди туристов, другие менее. История каждого из тех островов, на которых постоянно проживают люди, довольно интересна, поскольку именно здесь ярче всего становятся видны следы богатого на события итальянского прошлого. В первую очередь это касается Липардской, иногда также Иолийской, группы островов, расположенные к северу от Сицилии. Самый важный из них – Липари – был заселен в IV тысячелетии до Рождества Христова. Коллекция здешнего археологического музея, включающая в себя грузы с потерпевших кораблекрушения античных кораблей, свидетельствует о важности торговли для Древнего мира. Помимо множества обнаруженных на морском дне амфор – В музее можно увидеть и находки самого острова. История наиболее древних из них уходит корнями в неолит. Кофейная культура За пределы Италии аутентичную культуру потребления кофе помогали нести итальянские сети кофеин, бариста и итальянские термины, такие как эспрессо, лунго, ристретто, макиато, капучино или латте. Кофейные традиции Италии формировались долгие годы, что было связано в том числе с особенностями ее географического расположения. Изначально кофейный напиток пришел в эту страну с востока, из исламского мира. Одним из основных портов, импортировавших кофе в страны Средиземноморья, был йеменский город Моха. Известно, что в Венеции напиток из кофейных зерен начали варить еще В 16 столетии, а век спустя, благодаря увеличению объемов производства за счет Вест-Индии, кофе распространился по всей Европе. В 18 веке зерна начали выращивать и в Бразилии, что привело к заметному удешевлению напитка. Эспрессо появился в 19 веке, а в 1948 году миланский изобретатель Гаджа разработал и начал массово выпускать полуавтоматические кофеварки. Благодаря им процесс варки эспрессо стал более упорядоченным и предсказуемым, а образ этого напитка в культуре более современным. От вкусов американцев кофейные предпочтения итальянцев заметно отличаются. Продаваемые в Италии зерна имеют более темную обжарку. В 1943-1945 годах американские солдаты пытаясь сделать крепкий итальянский кофе более похожим на тот напиток, к которому привыкли дома, разбавляли его горячей водой. Сегодня в одной порции эспрессо из Италии часто оказывается меньше кофе, чем в британском эспрессо. Объемы средней порции кофе и средней чашки в Италии также меньше, чем в Британии или США.